Глава д в е н а д ц а т а Слежка с приметами счастья. «Был один». Самый главный признак того, что у Веселовых произошло несчастье. Нюк сидел, забытый всеми под крыльцом. Мимо него проносилась туда-сюда одна пара ног за другой, раздавались восклицания, охи и ахи, но на х а н о р и к а никто не обращал внимания. Такого в обычное время просто быть не могло. Нюк привлекал внимание всякого человека, а если про него забыли, Значит, произошло что-то ужасное. Так оно и было. После первых минут поисков, когда и Веселова, и их коллеги буквально перевернули все вверх дном, стало ясно – в доме книги нет. Бросились проверять замки, окна, двери. Наверное, даже многоопытный Шерлок Холмс не смог бы обследовать место происшествия с такой тщательностью, с какой это сделали неопытные этнографы. Вот тут-то х а н о р и к и понадобился, вспомнили о бедном зверьке. Ладошка с Макаром по очереди тыкали его во все щели, пытаясь натравить на след, и забыв о том, что след, если он и был, давно уже исчез под новыми запахами. А может быть, они пытались проверить, не прошмыгнул ли в дом кто-нибудь столь же узенький и шустренький, как х а н о р и к Мало ли что случается в незнакомом краю. Вдруг кожаный переплет книги привлек какого-нибудь таежного зверя. Но изба была сделана таким образом, что даже щелочки для Хонорика обнаружить не удалось. Так что вывод напрашивался сам собой, и вывод этот никто не решался произнести вслух. Потупив головы, вся компания, только что бывшая такой дружной, только что восхищавшаяся красотами природы, оказалась в состоянии какой-то молчаливой ссоры. Во всяком случае, чувство взаимного недоверия повисло в воздухе. Казалось, каждый из людей, собравшихся во дворе у веселовых, бросал друг на друга подозрительные взгляды. «Послушайте», — начал было папа, — «я предлагаю». Он обвел глазами своих коллег и осекся. Было видно, что он просто не знает, что сказать. Иван Васильевич тоже пытался что-то произнести, но только растерянно промычал, Махнул рукой и зашагал прочь. Да и все остальные поняли, что лучше разойтись. Во дворе остались только Веселовы. Папа присел на ступеньки, мама положила руку ему на плечо. «Вообще-то», – растерянно сказал папа, – «если отринуть все законы приличия, получается, что надо было всех обыскать. Но это невозможно, как невозможно и подозревать кого бы то ни было, представляешь». Какой страшной будет в этом случае ошибка. Нет, уж лучше потеря книги, чем унижение невиновного человека. Макар вздохнул. Он понял, что с родителями, конечно, можно обсудить пропажу. Но ясно, что этому обсуждению помешают всякие подобные вздохи и ахи. А здесь, по глубокому убеждению Макара, должна была действовать четкая схема, что-то похожее на разгадывание кроссворда, «Шевели извилинами изо всех сил, з а п о л н я я пустые клеточки, пока не останется одна единственная линия, в которой проступит имя преступника». Но одному Макару, конечно, не по силам было решить этот кроссворд. «Соня! Вот кто в таких случаях мог подсказывать буковку за буковкой!» По-прежнему опыту Макара было известно, что и ладошка не лишний в такой игре ума. а н о и нюка не оставлять же одного!» «Компания должна быть полной, тогда и думается легче». Родители ушли в дом, наверное, чтобы не показывать детям степень своего расстройства, а ребята уселись на старые бревна, сквозь которые давным-давно проросла многолетняя трава. «Остается крутить память в обратную сторону, у кого четче запись будет», – сказал Макар. «Ты хочешь сказать?» что кто-то из нас сейчас вспомнит, как он увидел одного из наших знакомых, прячущим книгу во внутренний карман своей куртки, невесело усмехнулась Соня. Но тот, кто ее взял, действовал наверняка. И таким образом, чтобы в тот момент его никто не видел. Так что зрительная память нам не поможет». «А что нам поможет?» – воскликнул Макар. «Логические рассуждения», – отчеканила Соня. «И надо сказать, они будут невеселыми». «А почему?» – спросил а Ладошка. «Разве бывают грустные рассуждения?» «Потому что подозревать кого-нибудь из своих знакомых – невеселое занятие», – вздохнула Соня. «Почему обязательно знакомых?» – снова спросил а Ладошка. «Вон сколько в деревне людей! Может, кто-нибудь из них ее украл?» «Дом был заперт, проникнуть в него без взлома невозможно. Значит, книгу взяли до нашего отъезда». «А как раз накануне вечером папа положил ее в буфет», — сказала Соня. «Да и утром он еще на нее полюбовался, я сама видела. Значит, она пропала во время наших сборов. И нетрудно назвать людей, которых, к сожалению, можно подозревать в... ее пропаже. Даже говорить на такие темы противно», — снова вздохнула она. «Кажется, что ругательство произносишь». Макар пожал плечами. «Что делать?» «Словарный запас сыщика не очень веселый. Это тебе не стихотворение читать. В общем, книгу могли взять...» Начал он. «Ладно», — кивнула Соня. «Книгу могли взять Иван Васильевич, Афина п а в л а д и е в н а Оля или Коля. Надеюсь, нас сюда включать не стоит. Ладошка!» На всякий случай спросила она. «Ты никакой розыгрыш нам не устроил?» «Стой, я совсем мелкий!» Возмутился Ладошка. «Тот, кто взял, тоже немаленький. Дело не в возрасте, а в глупости». «Значит, я по вас ему глупый». Но Макар уже не обращал на ладошку внимания. «Ты Холмогорова забыла», – напомнил он Соне. «Холмогоров ни при чем», – уверенно возразила Соня. «Я перечислила людей, которые точно знали, где лежит книга. Помните наше первое совместное чтение?» Тогда папа и показал ящичек в буфете, в котором собирается ее хранить. Это видели только те люди, которых я назвала. А ведь для того, чтобы в суете и сутолоке незаметно похитить вещь, надо абсолютно точно знать ее местонахождение, чтобы не тратить ни одной лишней секунды на ее поиски. Кстати, на обратном пути он вообще простился с нами у реки, даже к дому нашему не ходил. Разве не так? Возразить было нечего. Макар вздохнул. Все-таки печальное дело, расследование. Не та его часть, которая связана с действием, погонями, слежкой, засадами, а та, которая занята рассуждениями и подозрениями. — С кого начнем? — деловито спросил Ладошка. — Афину п о л л а д и е в н у залка. — Всех жалко, — возразил Макар. — И какая разница, кто первый, кто последний? Всех пропустим через свои мозговые извилины. «Вообще-то Афину Палладиевну и Ивана Васильевича подозревать трудно», – тихо сказала Соня. «Во-первых, они опоздали на встречу. Во-вторых, никуда не выходили». «Так ты хочешь сказать…», – проговорил Макар. «Вот именно», – кивнула Соня. «Один Коля из всей нашей компании почему-то поспешно вышел из дома и потом вернулся. В нашей ситуации это ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов». и я думаю, что это пока единственная зацепка для подозрений. Во всяком случае, других у меня нет». О других зацепках Макар не стал даже и раздумывать. «Так чего ж мы сидим?» – воскликнул он. «Все равно с кого-то надо начинать. Считаем, что это Коля, и устанавливаем за ним слежку. Нас трое, а он один. Даже круглосуточное дежурство установить можно». «Преступник обязательно, если и не возвращается на место преступления, то любуется делом своих рук. Он точно захочет раскрыть эту книжку или хотя бы взять ее в руки». «Он не один, а все время с Олей ходит», – напомнил Ладошка. «За обоими и будем следить», – твердо сказал Макар. «Что же делать, если они такие неразлучные? Даже еще лучше, кто-нибудь из них обязательно проколется». Где они чаще всего бывают?» «На берегу. Они каждый день закатом любуются», – доложил Ладошка. «И за ручки д е р з а т с я И Олина голова л е з а е т на плите у Коли». И он захихикал. «Там мы их и прослушаем», – решил Макар. «В вечернем воздухе, да над рекой, знаете, как отчетливо все звуки слышны. Одно удовольствие подслушивать». «Никакого удовольствия», – грустно сказала Соня. А если они все-таки не виноваты? Все равно они будут говорить о книге. О чем же еще? В таком случае мы хотя бы выслушаем их мнение. Сказано, сделано. Ребята тихонько улизнули из дома, зная, что маме с папой сейчас не до них. Родители тоже, наверное, были заняты рассуждениями или, по крайней мере, тяжелыми, молчаливыми размышлениями. Сумерки уже сгущались над поселком. Местные жители обычно рано ложились спать, и окна в их домах горели по вечерам недолго. Ребята прошли мимо дома, где жила Афина п а л а д и е в н а и увидели, как по занавеске плавает туда-обратно человеческая тень. — Ходит по комнате, — догадался Макар. — Значит, беспокоится, переживает. — Я уверен, что она не виновата, — тихо сказал Ладошка. — Не может она быть воровкой. — Скорее всего. Согласился Макар. Но сейчас нам, конечно, не надо поддаваться эмоциям. Мне вообще никого не хочется подозревать. Ни Афину п а л а д и е в н у ни Ивана Васильевича, никого, даже Колю. н о что делать? Книга-то пропала, это факт, с которым необходимо считаться. Не растворилась же она. Иван Васильевич тоже не спешил укладываться спать. В его доме также горел свет. И он волнуется. Шепнул Ладошка. И он, мне кажется, не при тем. Да что я по поводу каждого человека буду давать тебе объяснение? Рассердился Макар. Повторять одно и то же, как попугай? Все, прекратим эмоции. Слежка есть слежка. Проследил, заметил, подслушал, сделал вывод и все. Остальные мысли и догадки каждый держит при себе. Понятно? Если кто не согласен, может отправляться домой. Последние слова адресовались, понятное дело, ладошке. Отправляться домой ему не хотелось, поэтому он послушно замолчал. Но через минуту опять подал голос. «Нюка бы надо было взять! В слезке он самый лучший п о м о щ н и к «Тебе, ладошка, лишь бы глупость сказать!» Уже более добродушно сказал Макар. «Ну какая сейчас польза от х а н о р и к а Конечно, слух у него острее, чем у нас. Ну и что? Что он, перескажет нам услышанное?» Ладошка захихикал, хотя ничего смешного, Макар не сказал, но Ладошке было приятно, что его не отправили домой, что он идет в сумерках на такое важное задание вместе с братом и сестрой, этого уже было достаточно для хорошего настроения. В доме, где жили Коля с Олей, было темно, значит Ладошка оказался прав, они где-то гуляли. А где еще гулять по вечерам? Только на берегу Енисея, где постоянно веет ветерок, разгоняющий м а ш к а р у Макар предостерегающе поднял руку. «Переходим стопота на легкий шаг. И за мной, гуськом, осторожно!» Похоже, что Ладошка готов был и на ч е т в е р е н ь к е опуститься. Любил он участвовать в подобных операциях. А вот Соня вздохнула. Слежку она не любила. К тому же, если при этом предстояло подслушивать. Соня вообще была против нарушения всяких этических норм, как она выражалась. Макару даже приходилось спорить с сестрой по этому поводу. «Даже в расследовании надо пользоваться дозволенными методами», — говорила Соня. «Нарушать этические нормы недопустимо». «Хорошо», – язвительно отвечал ей Макар. «В таком случае будь с тем, за кем ты собираешься следить вежливой. Подойди и скажи, я хочу услышать от вас чистосердечное признание. Что тебе ответят?» Соня лишь вздыхала в ответ. Вот и сейчас вздохнула, наверное, вспомнив давний спор. Луна поднималась над рекой, и отражалась в воде, превращаясь в бледную, дрожащую дорожку. Макар посмотрел вдоль берега и заметил вдалеке две тени. «Ну вот», — разочарованно шепнул он, «и вовсе не собираются они сидеть на месте. Ходят, бродят. Как нам незаметно за ними следить? Ничего не услышим». «Их надо остановить», — подсказал Ладошка. «Ага», — хмыкнул Макар. И как же ты собираешься это сделать?» Но Ладошка не расслышал в интонации брата никакой иронии. Он спокойно ответил. «Вон нас у лодки на берегу, а рядом с ними кусты. Мы спрятимся за кустами, а ты б р о с и ш ь п о д а л ь ц е в воду какой-нибудь камень. Не знаю, как вы, а я на месте этих колей обязательно подосол бы и п о с л у с а л кто это там блесится». «Точно!» Макар с уважением посмотрел на брата. «Знаешь, Ладошка, от кого ты ума набрался по наследству?» «От мамы с п о п о й ответил тот. «Само собой», — согласился Макар. «Но и от меня, конечно. Я ведь тоже собирался так поступить. Просто проверял и твои способности. Молодец, не подвел старшего брата». В лунном свете было видно, как сверкнули от восторга Ладошкины глаза. «Доброе слово и л а д о ш к и приятно». Силуэты Куоли приближались к лодкам. К этому времени ребята уже притаились за кустами. Нашарив на земле небольшой камушек, Макар запустил его в реку как можно дальше. Раздался всплеск. «Ой!» – услышали они возглас Оли. «Что это?» «Наверное, царь рыба, то есть осетр плещется!» Я слышала от местных, что это к счастью. Слышимость к радости Макара была отличной. Не только всплеск донесся отчетливо, но и слова. «Вот оно, счастье! У меня в руке!» – подумал он, нащупывая очередной камень. Он был уверен, что Оля не скоро захочет отойти от этого места. Как любой человек, например, случайно заметив упавшую звезду, обязательно станет смотреть на небо, чтобы заметить следующую и успеть загадать желание. Вообще-то, если честно признаться, Макар ы на самом деле согласился бы стать настоящим счастьеметателем для других. Что в этом трудного? Он даже загадывал бы для людей желание, например, никогда не присваивать чужие вещи. И даже не чужие, а такие, которые принадлежат сразу всем людям, как пропавшая общая книга. Коля с Олей долго молчали. Пришлось Макару повторить свой фокус. Вот, еще раз! Радостно воскликнула Оля. «Слышал?» л о г о ответил Коля. «Только какой-то странный звук, слабенький, как пискарик какой-нибудь». «Ладно, будет вам царь рыба», — обиделся Макар. «Только вот большой камень я далеко не доброшу. Придется соглашаться на рыбку помельче, на царевича рыбу». «Ничего», — сказала Оля. «В приметах главное, что они случаются. Когда звезда падает, «Ведь тоже не обязательно, чтобы это метеорит был. Чиркнет звездочка по небу, и достаточно для счастья». «Тоже о звездах вспомнила», – хмыкнул про себя Макар. «Все-таки все люди думают почти одинаково». «А я вот о чем думаю», – словно в ответ на его мысли сказал Коля, о том, что после сегодняшнего дня наша жизнь станет совсем другой. Мне и раньше казалось, что я готов к этому, но все-таки я боялся будущего». А сейчас, когда решился, все сомнения позади. Да с таким сокровищем, которое у меня теперь есть, я ничего не боюсь. Ведь теперь вся наша жизнь переменится. Разве это несчастье?» Макар замер от этих слов. Он даже позабыл про камень, который держал в руке. «Подожди!» – засмеялась Оля. «Счастливые приметы должны повторяться трижды. Дождемся, когда рыба плеснет в третий раз». «Дождетесь!» – сердито подумал Макар и что из силы запустил камень в реку. «Нам с Соней ладошкой тоже, можно сказать, повезло. Слежка оказалась непродолжительной». И, уже не прислушиваясь к всплеску воды, он потянул за собой в темноту брата с сестрой. Тремя тенями-змейками они шмыгнули прочь от кустов в сторону поселка. Все-таки радость от достижения результата соперничала в душе Макара с досадой. Наверное, никогда он не привыкнет к неприятному чувству, когда подозрения подтверждаются, потому что при этом теряется вера в людей.